Глава 24. Новая жизнь. Элизабет вынуждена была признать, что муж, которого подобрал ей отец, не дурен. 35 лет, высок, широкоплеч, с интересным тонким лицом, пепельными волосами и задумчивым взглядом. Он походил на героя романа и немного на мистера Р.Р.Р, однако, увы, им не был. Жизнь не всегда складывается, как мечтается, Так сказала мама, собирая ее приданное. Конечно, Элизабет пыталась изменить папин решение, закатила очередной скандал. Поморщившись, она перенесла вес тела с саднищей ягодицы на другую, менее пострадавшую при порке. Она и не думала, что ее отец, годами прощающий все проказы, может быть таким жестоким и непреклонным. Замужество показалось Элизабет способом сбежать из отчего дома, где жизнь стала просто невыносимой, и из Вуденкерса, где ее любовь безжалостно втоптали в грязь. «Скоро приедем», — сообщил мистер Сеймур, сидящий напротив. «Вот и ваш новый дом, дорогая». Выдавив из себя улыбку, Элизабет посмотрела в окно экипажа. «Что ж, неплохо. Два этажа, колонны, живописная аллея дубов. Будет мило отдыхать тут пару раз в год». «Должен предупредить вас», – сказал ее муж. «Я не уверен, что мои девочки будут рады». «Ах да, у вас ведь дочери от первого брака», – равнодушно бросила Элизабет. «Они не в школе?» «На домашнем обучении», – сообщил мистер Сеймур. «Их у меня трое. Надеюсь, вы с ними поладите, дорогая». «Элизабет», – сказала она, не сдержав раздражения. «Меня зовут Элизабет». «Я знаю», – спокойно ответил он. Миссис Элизабет Сеймур. Неплохо, но миссис Рейнфорд звучала бы куда лучше. Элизабет с тоской смотрела на приближающееся здание, но не видела его своим домом. Хорошо бы свадебное путешествие длилось подольше. Можно съездить в Италию или Францию, только не в Америку. Оттуда все зло. «Я проведу с вами неделю», — сообщил муж, «а после уеду в Лондон». Элизабет нахмурилась и и посмотрела на него с недоумением. «Уедете?» «У меня дела», — коротко ответил он. «Разумеется, у него дела. Папа собирается сделать его компаньоном». На скромной свадебной церемонии мистер Сеймур провел рядом с ним куда больше времени, чем с ней, своей невестой. Будь его воля, он бы и брачную ночь провел с мистером Блювенгейзом. Элизабет невольно покраснела от мысли, что уже сегодня ночью Ей придется разделить постель с мужчиной. Пока что они лишь несколько раз поцеловались, но ей понравилось. «Я могу поехать в Лондон с вами?» Она ненавидела себя, но вопрос прозвучал почти жалобно. «Не думаю, что это разумно», – улыбнувшись, ответил он. «Вы останетесь в семейном гнезде. Видит Бог, ему давно не хватает женской руки. Как и моим крошкам. Я буду навещать вас, дорогая». Экипаж остановился, и мистер Сеймур подал Элизабет руку, помогая выйти. Она ступила на вымощенную унылой серой плиткой площадку, выпрямилась и остолбенела. кристис Сьюзен, Джеральдина представил мистер Сеймур трех девочек-подростков, выстроившихся перед крыльцом, одинаково рыжих и кудрявых, и глядящих на нее с неприкрытой ненавистью. Познакомьтесь, моя жена и ваша мачеха Миссис Элизабет Сеймур. Элизабет поёжилась и вцепилась в ладонь мужа, не желая её отпускать. Но он высвободил руку и нежно обнял первую девочку. «Ты умрёшь!» – произнесла та одними губами над плечом отца, а после, когда он отстранился, добавилась невинной улыбкой. «Мы так рады, папочка, что ты снова женился. Мы сделаем всё, чтобы нашей новой мамочке здесь понравилось». «Да». Охотно подтвердили ее сестры, и Элизабет захотелось бежать из этого ужасного места как можно дальше. Ей понравится. стажёр Персин Юэл, которого направили в Уденкерс на время отсутствия местного инспектора, был в замешательстве. Городок, затерянный среди холмов и лесов, казался тихим и спокойным местечком. Редкие драки в местном пабе до да споры фермерш из-за пропавших кур. Скука! пока не начнешь приглядываться. И тогда в сумраке улиц проступал истинный лик города со звериным оскалом и свежей кровью на зубах. Перси мечтал написать книгу, детектив, основанный на реальных событиях, который всколыхнул бы всю Англию и заставил гадать, кто убийца. Однако сначала нужна жертва и, конечно, герой. Молодой и талантливый полицейский, недавний выпускник с чутьем матерого сыщика, Ведомый наитием, по правде сказать, острым желанием опорожнить мочевой пузырь, но об этом читателям знать не надо, наткнулся на свежие захоронения. Ровные холмики могил возвышались чуть в стороне от дороги, и Перси со смесью ужаса и предвкушения сжимал черенок лопаты. «Никуда не уходите!» — сурово приказал он доктору Филипсу и миссис Пампкин, которых взял с собой в качестве свидетелей. «Не уйдем!» пообещала женщина, а доктор присел на поваленное дерево и вытянул ноги. «Надолго вы к нам, Вуденкерс?» – поинтересовался он. «Пока инспектор Рейнфорд не вернется из свадебного путешествия», – ответил Перси, приступая к работе. Дело шло спора. Лопата входила в свежий грунт, как нож в масло. «Он не брал полагающийся ему отпуск несколько лет, так что да, я тут надолго». Мистер Филлипс кивнул и вынул из внутреннего кармана пальто потертую фляжку. Открутив крышку, сделал большой глоток. Миссис Пампкин, придирчиво осмотрев лежащий на земле ствол, уселась рядом с доктором и взяла из сумочки книгу. Перси машинально отметил и внушительный объем, и хороший переплет. «Мэйф Уокер» значилась наверху обложки. Традиции и легенды. Миссис Пампкин открыла книгу, и Перси не успел дочитать название. «Полагаете, серийный убийца?» С обидным равнодушием предположил доктор. «Вы так говорите, будто для вас вскрывать могилы в порядке вещей!» Возмутился Перси, отирая пот. Доктор Филиппс странно хмыкнул и, заглянув в книгу миссис Пампкин, прищурился, всматриваясь в иллюстрацию. «Белые плотные страницы, картинки. О таком издании можно только мечтать». Хотя это, конечно, повышает цену на книгу. Перси был согласен публиковаться без картинок. «Думаю, в нашем городе пора ввести должность помощника главного инспектора», заметил доктор Филлипс. «У меня, знаете, и своих дел по горло». «У вас закончился прием на сегодня», напомнил Перси. «Как будто единственное, что меня должно заботить, больные. Куда больше мне нравятся здоровые». Лопата глухо стукнула обо что-то, и Персий, охнув, стал действовать аккуратнее. Не заботясь о брюках, он опустился на колени, надел перчатки и сгреб землю руками. Нахмурившись, осторожно обхватил череп и вынул его из могилы. «У меня дежавю», — сообщил доктор Филлипс, вновь прикладываясь к фляжке. «Вы нашли волчьи кости». «Я не очень-то разбираюсь». Неуверенно ответил Перси, поворачивая череп. «Может, собака? Волк это!» Вздохнул доктор. «Зуб даю!» «И в остальных, полагаете, тоже?» Он окинул взглядом свежие холмики. На одном из них сиротливо лежал букет маргариток. «Надо проверить!» Оторвалась от чтения миссис памкин «Похоже на какой-то ритуал!» «Вы полагаете?» Шмыгнул носом Перси. «Может, еще не все потеряно, и за этим стоит какой-то кровавый обряд?» «А может, кто-то прикопал волков, чтоб собаки не подхватили бешенство, или еще какой заразы», – предположил доктор. «Это может быть заразно?» – испугался Перси. «Ему всего двадцать три, вся жизнь впереди». «Нет», – успокоил его доктор. «А если что, я дам вам касторки». «Поможет?» «Если не поможет, я сделаю чай». пообещала миссис Памкин лучший чай во всей англии польстил ей доктор филипс но женщина никак не отреагировала на комплимент вновь погрузившись в чтение преподобный брайан ознакомился с доставшимся ему приходом со всем тчанием и остался крайне недоволен его предшественник относился к работе спустя рукава и совершенно понятно от чего его конец был столь печален Брайан получил четкие указания не привлекать излишнего внимания к произошедшему и постараться вовсе стереть память о нем из жизни города. Не так-то просто это сделать. Вуденкерс оказался настоящей дырой, в которой наверняка не происходит ничего интересного. Преподобный Брайан был амбициозен и надеялся на куда более перспективное назначение. Через пару лет, если глупую историю с Вервольфами забудут, «Он его получит. А пока...» «Вы уверены, что это надо закрасить?» Подобострастно спросил Джон Конти, замерев перед ним с блокнотом в руках. «Абсолютно!» Ответил преподобный, глядя на свирепое лицо на фреске. «Неудивительно, что тот священник свихнулся, смотреть изо дня в день на чудовище». Джон кивнул парнишке-маляру, который стоял перед фреской с кистью в руках. А Пол... Преподобный Брайан прошагал в центр храма и, остановившись на переплетении линий, поковырял носком ботинка глубокую выщерблину в плите. скамейки вынесли наружу и странный узор, представший целиком, от чего-то будил в душе нехорошее волнение. Уж слишком он был нехристианский, все эти петли, узлы и спирали, от которых кружилась голова. Пол тоже надо будет перекрасить, сказал он. «В какой-нибудь немаркий цвет?» «Как скажете, преподобный», ответил Джон, делая пометку в блокноте. Маляр тем временем провел кистью по морде волка, и когда страдающий зверь исчез, Брайан выдохнул с облегчением. Запрокинув голову, он полюбовался на витражные окна и сводчатый потолок. Хорошее здание, крепкое, хоть и построено несколько веков назад. Правда, есть в нем нечто языческое, но с новым убранством — Все будет смотреться по-другому. Жаль, бюджет ограничен. «Крышу тоже подновить?» Спросил помощник. «Нет», — ответил преподобный. Размашистым шагом он направился к боковой двери и, распахнув ее, ступил на лестницу. Его комнаты наверху, а вот внизу есть другой жилец, если можно так выразиться. «Надо перехоронить останки», — сухо приказал он Джону. Карандаш в короткопалой руке замер. «Мощи?» – уточнил Лысый. «Церковью установлено, что никаких чудес тут не происходило. Фальсификации и вранье». «И куда его?» – спросил тот после почти незаметной паузы. «Вот и наглядное своеобразие жизни в маленьком городке. Местный богач, владелец лесопилки, отчего-то взъелся на работников и уволил одним махом несколько десятков человек». и теперь они готовы на любую работу за сущие гроши. «Он ведь был брак так?» – проявил осведомленность Брайан. «У них, кажется, есть фамильный склеп позади церкви». Джон Конти кивнул и снова сделал какую-то пометку в блокноте. Преподобный не был уверен, что этот лысый чурбан вовсе умеет писать. Но это и не требовалось. Бумагу марать могут многие – «А вот превратить унылую коморку в пристойное жилье?» «Найди толковых ребят, чтобы перестелить полы и утеплить стены в моих комнатах», сказал он. «Дует изо всех щелей, а в углах плесень. Удивительно, что тот несчастный помер от копья, а не от чехотки Миссис Хокинс подняла голову и, близоруко щурясь, всмотрелась в сторону Шелстоуна, откуда доносился шум. Сердце так и подскочило в ее груди. Этот алый чемодан, что лежал на крыше Кэба, она помнила очень хорошо. Рядом с ним теперь примостился и черный саквояж. На перекрестке извозчик натянул поводья и, обернувшись, спросил. «Вам точно сюда? Не в город?» «Поезжайте направо!» – подтвердил мужской голос, а после в окошке появился инспектор Рейнфорд собственной персоной. «Добрый день, миссис Хокинс. Как поживаете?» «Прекрасно, спасибо!» – пробормотала она. Американка, сидящая рядом с мужем, приветливо улыбнулась и кивнула. И лишь когда Кэп повернул к поместью Олдбраков, миссис Хокинс разжала побелевшие пальцы, которыми стиснула грабли. Миссис Хокинс умела разбираться в людях. «А как иначе, когда работаешь на ферме?» Она с одного взгляда могла определить, петушок перед ней или курочка – когда цыплёнок только-только выбрался из яйца и всех своих овец звала по именам, не путаясь. А люди? Что люди? Такие же божьи твари. И интуиция миссис Хокинс вопила о том, что с мистером и миссис Рейнфорд что-то не так. Оно, впрочем, и без интуиции понятно. Во-первых, миссис Олдбрак похоронили в фамильном склепе, не позвав никого. Конечно, со старухой не дружили, но пришли бы многие. Поговаривали, что они ее и убили, чтобы заполучить наследство поскорее. Затем, не выдержав и месяца траура, уехали в Шелстоун, где обвенчались. Хотя в Уденкерсе есть своя прекрасная церковь. Священника, правда, на тот момент не было, ведь они его тоже убили. К счастью, вскоре в город прислали нового. А к несчастью, преподобный Брайан оказался вовсе не так хорош, как прежний священник. Ему от чего-то втемяшилось в голову, что если перекрасить стены, то можно сделать вид, что не было ни вервольфов, ни Олдброков, ни святого Эдварда. Однако люди не хотели забывать, особенно мэр эддворсон. Хмыкнув, миссис Хокинс взяла грабли поудобнее и продолжила сгребать сухую траву и листья. Война развернувшаяся между мэром и новым священником набирала обороты. Преподобный Брайан закрасил фреску в углу церкви, по правде сказать, довольно страшную, а мэр приказал ее восстановить. Священник снова ее закрасил. Так мэр, воспользовавшись отлучкой преподобного, выломал кусок стены целиком и доставил ее в выкупленный им дом в самом центре города. О, как преподобный Брайан орал! Раскраснелся, что помидор, глаза чуть не полопались, А мэр объявил, что собирается открыть музей Вуденкерса, а фреска, историческое наследие, станет центральным экспонатом. А уж после того, как мэр установил посреди главной площади статую волка, они и вовсе подрались. Валяли друг друга в пыли на потеху толпе. Победил мэр с небольшим перевесом. Что ни говори, а преподобный Габриэль был куда лучше нынешнего священника. И выше, и красивее, и говорить умел так, что заслушаешься. Даром что вервольф. Волк на площади, кстати, получился на загляденье, сам весь из бронзы, а глаза янтарные. И никто их до сих пор не выколопал. Хотя босяков в Уденкирсе хватает. А вот уважают и не мэра, конечно. Тот болван и пропойца. А волчицу, что стоит как живая посреди площади и сверкает глазами так похожими на глаза Месси Солтбрука, Теперь, выходит, Олдбраков вовсе не стало, раз американка взяла фамилию инспектора. Оно-то правильно, но все ж как-то не так. И глаза у инспектора будто поменялись. Раньше не отливали золотом, как у покойной миссис Олдбрак. Упокой, Господь, ее душу. Вздохнув, миссис Хокинс отогнала курицу, примерившуюся клюнуть ее в ногу, и посмотрела вслед кэбу Томас открыл ворота, стащил шапку и коротко поклонился. «С возвращением, хозяйка!» – буркнул он. «Я думала, вы уйдете», – удивилась Джейн, выбираясь из Кэба. «Я тоже так думал», – ответил он и, повернувшись к холмам, вгляделся вдаль с такой грустью, что сердце Джейн сжалось. «Вам ее не хватает?» – ляпнула она. «Кого?» – возмутился он. «Миссис Олдбрак? Этой ведьмы?» «Это ими геры. Он фыркнул и пошел за чемоданами. «Не устали?» Ральф обнял ее, и теплые ладони погладили пока еще плоский живот. «Нисколько!» – ответила она и, взяв его под руку, пошла по дорожке, обрамленной изгородью. Томас обрезал розы, газон был идеально ровным, а новая крыша конюшни блестела после недавнего дождя. Джейн не стала подниматься по ступенькам и обошла дом, свернув к старому саду. Подняв яблоко, вытерла белый бок о подол юбки и вгрызлась в хрусткую мякоть зубами. «Миссис Р.Р.Р», — укоризненно произнес Ральф, обнимая ее. «Может, стоило его помыть?» «Все будет в порядке», — отмахнулась она. «Мне постоянно хочется есть. Ваш ребенок, мистер Р.Р.Р., вечно голоден». «Кстати, не откажете ли вы мне в маленькой просьбе?» Она повернулась к нему и кокетливо улыбнулась, млея от его близости и объятий. Чтобы найти такого мужчину, стоило пересечь океан. Она бы, кажется, и вплавь добралась, лишь бы увидеть эту улыбку и нежность в зеленых глазах, в которых после недавних событий прибавилась желтизны, словно солнце запуталось в свежей листве. Вот бы и у их ребенка Были такие глаза. Ральф поцеловал ее и лишь потом ответил. «Все, что угодно, Джейн!» Его голос прозвучал чуть хрипловато. «Это насчет имени». «Ты придумала имя?» – оживился он. «Как насчет Саймон? Или Дженнифер, если будет девочка?» «Я бы хотела назвать ребенка в честь мамы», – призналась Джейн. «Она была такая хорошая!» «Мэйв!» – задумчиво произнес он. «Что ж, неплохо!» И в честь бабушки, быстро добавила Джейн, пока он не передумал. «Мэйв Сильвия Рейнфорд?» – нахмурился Ральф. «Джейн, но ну что, если у нас будет мальчик?» «Я знаю одного мужчину, самого прекрасного из всех», – сказала она, обнимая его плечи, «у которого второе имя – Розмари. И это не сделало его менее мужественным. Напротив, к тому же смею напомнить, что я взяла вашу фамилию». Вопреки давней традиции Олдбраков, Ральф притянул ее к себе и вдохнул запах ее волос. «Ладно», – проворчал он, – «но я буду надеяться, что эта девочка». Они направились в дом, а на вершине холма из густой травы поднялась волчица и неспешно потрусила к ручью.